Я спросила о Джесси, человек или животное. Конни сказал, что Джесси человек, ему 25, и он лет 15 не выходил из своей комнаты из-за того, что страдает слоновой болезнью. Я ещё не видела людей со слоновой болезнью, Майкл тоже. Я хотела бы пойти посмотреть, но только если сама не подцеплю её. Мы долго ждали у миссис Лигур Больше дюжины старых календарей развешано по стенам, и наверное, живательный табак у них пользуется спросом, потому что его там просто горы. Она продаёт табак даже вместе с папиросной бумагой, если хотите сами скрутить сигарету. Я не доела шоколадку, уж больно не свежая. Наконец вернулась миссис Лигур. Конь привёз для Джесси пять буханок хлеба и три вчерашних кокосовых пирожных. Мы пошли в жилую часть магазина и увидели Джесси. Он лежал на полу на матрасе, под одну ногу подложена подушка. Думаю, он самый толстый человек в мире, даже глаз не видно. Его мама смочила и расчесала ему волосы. Он был в цветастой рубашке без пуговиц, с колотой большими булавками, а на ногах что-то вроде пижамных штанов. Он встретил нас дружелюбно и обрадовался пирожным, которые ел прямо руками. Комнатка у него маленькая, зато куча красных и синих подушек с надписями «Мама» и «Радость моя» и желтой шелковой плетеной бахромы по краю. Есть подушки из Нэшвилла, штат Тенниси, из Чарлстона, штат Южная Каролина. По стенам висели рекламные плакаты напитков. «Грапика», «Доктор Пеппер», «Оранж Краш» и «Буфало Рок», а также «Крест», плакат компании, производящей покрышки «Гудзер Тайр», и плакаты сигарет Честерфилд, и таблеток Кулэтс. И среди всего этого рождественская картинка Санта-Клауса, пьющего Кока-Колу, и копия последней вечери. Джесси спросил, не хотим ли мы послушать, как он поет. Я сказала, что с удовольствием услышала бы «Лодки, полные креветок». Но он знал только патриотические и религиозные песни и спел что-то про Иисуса, и голос у него тоже красивый. По радио он ловит на коротких волнах замечательную программу из Дель Рио штата Техас. Однажды они рассказали о нём в эфире и прислали веер с картинкой. Там нарисован Иисус Христос в одежде пастуха с посохом и овцами. Джессис спросил Майкла, собирается ли он на мне жениться, когда мы вырастем. И я сказала, что папа не разрешит мне выйти замуж за итальянского мальчика, потому что не хочет, чтобы я работала в бакалейной лавке. И Джессих их отол так, что вся комната тряслась. Потом начал страшно потеть и попросил Конни опустить ему ногу. Нога у него толщиной с автомобильную покрышку и никакого колена. Видимо, смех его утомил, потому что он стал очень тяжело дышать. Нам было пора, и я сказала ему до свидания, рада знакомству. Майкл таращился на него, не отрываясь. Я-то хоть по крайней мере комнату оглядела. Конни сказал, что Джейси весит больше 230 кг и не может ни встать, ни пройти в дверь. Кормить и купать его приходится маме. Раз в неделю двое-трое мужчин приходят перевернуть его с боку на бок, чтобы у него не было пролежней. Интересует его только радио, мама и еда. Если я заражусь слоновой болезнью, нужно будет взвестись комнатой побольше. На этой неделе мы фигурировали в колонке «Пара слов» от Дот. Вильям Харпер из котель-бара Харперов активно готовятся к летнему сезону, а малышка Дейзи Фей Харпер будет новым членом Клуба юных дебютанток, первое летнее собрание которого состоится через две недели в магазине живого корма. Миссис Дот также сообщала, что Кей Боб Бенсон – Сейчас находится в воздухе, совершая перелёт к своей бабушке в Колумбус, штат Джорджия, где для неё устраивают вечеринку на всю ночь. Муж миссис Дод, мистер Дод, на меня сердится. Когда мы возвращались вместе с ними с собачьих бегов в Пенсаколе, я пыталась выбросить в окно остатки сливочного пломбира и попала в него, а ведь он сам предложил заехать во вкусняшку. Миссис Ромео рассказала маме, что миссис Дот вступила в неравный брак, что она происходит из очень богатой семьи из Мемфиса, штат Теннесси. Когда они потеряли все свои деньги, ей пришлось выйти за мистера Дота, а ведь раньше ходила на балы и всё такое. А знаете, один раз собаки на бегах поймали кролика, потому что его слишком медленно запустили, и обнаружив, что все эти годы гонялись за чучелом, обиделись И дружно раз и навсегда отказались принимать участие в гонках.